Глава двадцать пятая. Марианна открыла глаза. Новый повтор петли начался, как всегда. Она лежала, запутавшись в простынях, сквозь затемненные окна чуть пробивалось утреннее солнце, а возле кровати сидела Мэгги и готовилась к прыжку. Но внутри у Марианны теснились новые неизведанные чувства. В груди трепетало, в животе будто порхали бабочки, а на губах не остыл вкус поцелуя. Она перевернулась на спину и долго смотрела в потолок. Такое случалось и раньше. В начале повтора она обычно лежала в кровати, уставившись в потолок от чувства бессилия, а порой и отчаяния. Хотелось прокрутить время вперед, чтобы только вырваться из вечного четырехдневного круга. Теперь она возвращалась мыслями назад, снова и снова переживая тот момент, когда они с Картером забыли обо всем на свете. Этот волшебный миг останется с ними навсегда. Его не может унести даже катастрофа. Пусть взрыв помешал им, но для марианны мир изменился, приобрел новые грани и формы. Конечно, она и в прошлом заводила романы. Некоторые длились по и дольше. Однако Шель была права. Ни один из них даже близко не напоминал серьезные, а уж тем более перспективные отношения. С Картером жизнь стала проще, яснее. Рядом с ним Марианна чувствовала себя спокойной и надежно, На первый взгляд могло показаться, что они друг другу не пара. Чтобы там Картер не говорил, от белковых коктейлей Марианна ни за что не откажется. И планировать все заранее тоже не перестанет. А Картер? Он плывет по течению, живет настоящим моментом и любит хорошо поесть. Но, несмотря на различия в характере, их неудержимо влекло друг к другу. Картер Чо был искренним человеком с доброй душой В мире, как правило, не нужны такие люди. Их вытесняют, лишают средств к существованию, не дают по-настоящему себя раскрыть, пока те не окажутся в петле времени. Марианна лежала на кровати, укутавшись в простыню и не обращая внимания на расхаживающую вокруг кошку. Мысль о поцелуе на яхте воспоменяла душу, и петля уже не имела большого значения. В голове рождались новые замыслы. Может, сделать еще один перерыв? Или вообще уехать в отпуск? Пусть жизнь идет по замкнутому кругу. Главное, то, что происходит между ней и Картером. Романтические мечтания хозяйки совсем не волновали Мэгги. Подняв хвост и призывно заглядывая Мариане в глаза, кошка продолжала требовать своего. «Ну хорошо, хорошо. Система, открой окна. Завари чашку кофе. Без молока. И включи открытый чемпионат». На экране включилась трансляция первого дня чемпионата, которую Марианна видела уже тысячу раз. Звуки теннисного матча на заднем фоне изменяли ей музыку, навевая чувство комфорта и успокоения. Поднявшись с кровати, Марианна с радостью окунулась в привычный круговорот дел. Покормила Мэгги, отправила сообщение на работу, выпила кофе, а затем коктейль. Прекрасно зная, что Картер всегда встает раньше, она горела желанием услышать его голос Однако усилием воли ей удалось сдержать порыв. Марианна не была знатоком сердечных дел, но здравый смысл подсказывал, что спешить не следует. Звонить картуру она не стала. Мэгги, громко мурча, подставила ей ухо, и хозяйка с готовностью начала его почесывать. Подождав еще немного, Марианна набрала сообщение. «Доброе утро! Какая восхитительная прогулка!» «Нет, не пойдет». Чересчур откровенно. Она удалила сообщение и набрала другое. «Доброе утро. Ну что, за работу?» «Нет-нет, слишком бездушно. Они же поцеловались». Марианна набрала еще несколько сообщений, но в конце концов решила ограничиться простой кулинарной шуткой. «Доброе утро. Интересно, какую кашу заварит Петля в этот раз?» С кухни донесся аромат свежего кофе, и марианна с наслаждением вздохнула. Взяв чашку, она подошла к стеллажу, на котором стоял памятный снимок. «Тебе бы понравился Картер», — сказала она Шей. «У вас с ним есть что-то общее. Он еще и денег на еду не жалеет». И с горячим кофе в руках марианна села за кухонный столик. Тут же появился Мэгги. Без всякого приглашения она прыгнула к хозяйке на колени и, не дожидаясь ласки, громко замырлыкала. Над городом вставало солнце, и Марианне казалось, что в мире нет ничего невозможного. Картер не выходил на связь. Не звонил, не отвечал на сообщения. Всю свою жизнь Марианна с головой погружалась в работу. Ее увлекали исследования проекта «Релив». Волшебная сила науки неудержимо тянула к себе. Ухажеры менялись, и любовные отношения обычно заканчивались нежным прощанием, лишь иногда оставляя после себя легкую грусть. Но когда Картер неожиданно исчез сразу после того особенного мгновения на яхте, Марианна сильно встревожилась и никак не могла сосредоточиться. На нее это было совсем не похоже. Мэгги не оставляла хозяйку ни на минуту, ходила по пятам, и стоило Мариане только присесть, сразу же устраивалась под боком. Работа шла медленно. Без помощи Дэвида и эдетических способностей Картера можно было лишь проверять данные, с которыми Марианна работала в прошлый раз. Правда, ей удалось запомнить подробности сделанного открытия. Как любая психологическая травма, эта ужасная новость прочно врезалась в память. Марианна откопала в архивах наборы данных, а затем, как учил Дэвид, начала собирать алгоритмы из кусочков кода. Метод срабатывал, но результаты анализа неизменно указывали на неожиданное, хотя и не очень большое смещение горных пород во время мощного подземного толчка. Подтверждение догадки вроде бы должно было занять ее мысли. Не каждый же день удается открыть причину возникновения петли времени. Но Марианна то и дело поглядывала на телефон. Она попробовала убрать его подальше, С кофейного столика переложила на диван, а оттуда на подоконник, чтобы не дотянуться. Но ничего не помогало. Рассматривая отчеты, она поминутно косилась туда, не пришло ли заветное уведомление. Такое поведение было в Мариане не к лицу. Она же научный работник, специалист и давно уже не ребенок. На ее долю выпадали невзгоды и горе, потери близкого человека. Неужели какой-то поцелуй мог настолько отвлечь ее от работы. Не так давно она и сама посмеялась бы над собой. Да и Шей посмеялась бы тоже, если бы узнала, что Марианна убивается из-за первого встречного. Решив, что бороться нет смысла, она взяла телефон. Экран включился. Никаких сообщений. Она коснулась кнопки вызов, отправляя сигнал на номер Картера. Но никто не ответил. Марианна посмотрела в окно. Утро давно превратилось в погожий денек, солнце перевалило через зенит, белоскуты облаков на небе соединялись причудливые силуэты. На улице раздался вой полицейской сирены, обычное явление в Сан-Франциско. Но Марианна неожиданно забеспокоилась. А вдруг с Картером что-то случилось? Вдруг по дороге к ней он попал в аварию? Может, его внезапное исчезновение было совсем не связано с его чувствами к Марианне? Да и какими бы ни были их отношения, хочешь не хочешь, а выход придется искать вместе. Марианна набрала новое сообщение. «У тебя все нормально?» Отправив, она снова взяла планшет и хотела проверить отчеты по обработанным данным, но работа не клеилась. По экрану скользили цифры и диаграммы, и хоть в каждой строке содержались точные данные, все сливалось перед глазами в одно неразличимое пятно. На Марианну накатила усталость, и она перебралась на диван, чтобы устроиться поудобнее. Лёжа на боку, она, не отрываясь, следила за бегущими по экрану строками, всё ниже и ниже склоняя голову на подушку. Мэгги, пользуясь случаем, запрыгнула и стала устраиваться рядом, крутясь на одном месте и щекоча хозяйку пушистым хвостом. Сдувая с лица шерстинки, Марианна незаметно задремала под тихое мурлыканье. разбудил ее громкий стук ноги подпрыгнула и скрылась за диваном. Марианна открыла глаза. Сердце колотилось от резкого пробуждения, в голове плыл туман. Что за шум? Который час? Стук повторился, и Марианна поняла, что он доносится не из соседней квартиры и не с улицы, стучали в дверь. Она села и, мало помола придя в себя, вспомнила события этого утра. Она сомневалась, стоит ли открывать, но из-за двери послышалась какая-то возня, И раздался знакомый голос. «Мариана, ты видела? Дело плохо!» Так в понедельник, в четверть третьего пополудня, после долгого отсутствия, Картер, наконец, появился в ее квартире.